Слова 27. Сначала мне показалось, что дюна относительно пологая, но в какой-то момент гравитация потащила меня вниз по склону. На такой угол скольжения я не рассчитывал. Перенес вес тела на заднюю часть мотоцикла с целью добавить в доводелу больше сцепления с ледяной поверхностью, уперся в руль и стал работать ногами, чтобы контролировать спуск. Эмера уже ждала меня внизу и непонимающе зарычала, когда я, наконец, до нее добрался и выровнялся на сиденье. «Тебе не понять. Я в мерзлоте не родился. Точнее, родился, но с другими навыками». Несмотря на то, что я не давал команды, она держалась от меня на расстоянии километра, максимум двух. Далеко не отходила. Может, уже привыкла к тому, что мы команда. Или смирилась со своей ролью и ошейником. А может, монстру нравилось работать в паре, убивая добычу, с которой в одиночку ему было сложнее справиться? Минуя времянку, все четыре стены, которые лежали на земле, покрытые толстым слоем льда, я подъехал к недостроенным воротам. Судя по размерам уцелевшей стены, тут планировали построить внушительных размеров город. В ограждении зияла большая дыра, проломленная каким-то существом с очень большими когтями. Под колесами я увидел обледенелые балки и части крыши одной из охранных вышек. Медленно поехал вдоль стены, по пути разглядел в снегу голову дроида, торчащую на четверть из мерзлой земли. Наверное, где-то внизу нашлось бы и тело, если от него еще что-то осталось. Кимера покружила вокруг остатков клона, что-то вынюхивая, но быстро потеряла к ним интерес и прыгнула вперед, увидев вдалеке очередного жирного хорька. Ведьмачьим зрением я уловил еле заметные вихри голубой энергии. Их короткие хвостики исчезали почти в тот же момент, стоило мне их засечь. Возможно, это следы тех же самых хорьков или еще кого-то более мелкого. Крупные твари тоже мелькали, но пока держались в отдалении. Целая часть стены закончилась, ее продолжили наваленные друг на друга бетонные плиты. Я проехал дальше и, добравшись до ничем не огороженного пространства, свернул направо, туда, где должна была начинаться одна из улиц так и не построенного города. Вдалеке черняла относительно целая времянка, скорее всего, использовавшаяся в роли гаража для дроидов. Все четыре стены были на месте, дверь, заметенная снегом, открыта нараспашку, и часть крыши ощутимо прохудилась. Я подъехал поближе, слез с мотоцикла и подошел к строению. Заглянул внутрь. Обледенелые осколки бокового окна практически полностью срослись друг с другом и образовали своеобразную решетку, через которую еще можно было разглядеть улицу. Остатки, рухнувшие внутрь крыши, в виде расколотых плит, валялись на полу. Вдоль стены стоял стол и три небольших железных шкафа, а между ними и дальней стеной небольшой генератор. Все внутри покрывало изморозь, включая каким-то чудом уцелевшую лампу, вкрученную в стену рядом со шкафами. За дверью обнаружился еще один ящик, внутри которого практически в идеальном состоянии сохранились инструменты. Лом, молот и короткая, чуть меньше метра, штыковая лопата. Я, похоже, давным-давно в машине зимой возил, если надо было из сугроба выкопаться. Разбив лед, выдернул лопату из ящика. «Интересный сплав из астериуса и нержавейки. Крепкая, но при этом легкая. В руках же так вовсе невесомая». Я вспомнил, как прокапывался сквозь снег к монолиту малышу, притоптывая и раскидывая обломки ладонями, и решил не отказываться от халявного инструмента. Вышел из времянки и прицепил ее к рюкзаку. «Издалека, наверное, на самурая похож, только у них над плечом рукоятка меча торчит, а у меня — черенок лопаты с ярко-красной ручкой». Сел на мотоцикл и поехал дальше. Ротаренных дорог тут не было. Приходилось продвигаться вперед, объезжая сугробы, наметенные вокруг строительной техники. Пришлось притормозить у перевернутого грузовика, чтобы проехать между ним и строительным вагончиком. Рядом с кузовом я обнаружил заледенелые консервные банки, сваленные в кучу. Остановился и выдернул одну. Банка показалась мне знакомой. Кажется, такие же были в запасах на моей 42 второй. Бросил ее на землю и присмотрелся к кабине. Стекла и фары разбиты. От руля кто-то отгрыз половину, а обшивка сидений была раскопана когтями мелких животных. В глубине кабины что-то блестело. Я слез с мотоцикла, обошел грузовик с другой стороны и дернул за ручку пассажирской двери. Заклинило замок. Со второй попытки мне удалось вырвать петли. Откинул дверь в сторону и пробрался в кабину. Дотянулся до блестящего предмета, который застрял в разорванной обшивке водительского сиденья. Поковырялся внутри и вытащил на свет небольшой револьвер с логотипом в виде лошади на рукояти и надписью «Кобра» на коротком стволе. Не раритет, но олдскул. Где-то времен между Первой и Второй корпоративной войной, которые человечество устраивало за передел мерзлоты. Астерио со Скайкрафтом уже отрыли, вести огонь в условиях мерзлоты научились, но от старой школы еще не избавились. Я повертел в руках Кольт. «Для Ориджа совсем малыш, выглядит как игрушка». Хотя, учитывая простоту конструкции, не удивлюсь, если он еще работает. Откинул барабан и нашел там две стеклянных гильзы и четыре с виду рабочих патрона. Выкинул гильзы, учуяв въевшийся даже в астериус химический запах. Надо будет почитать историю, а то тут и радиация вполне может быть. Чего только не изобретали первые умельцы. Вызвал искорку и просканировал револьвер и патроны со всех сторон. «Если получится использовать его под пулей крафта то мне на тридцать седьмой будет хорошее подспорье». Я положил револьвер в подсумок, вылез из кабины и вернулся к мотоциклу. Рядом с ним сидела недоумевающая химера. Ей явно был не близок мой исследовательский дух. «Только охотничий!» Я потрепал ее по гриве и снова уселся на мотоцикл. Проехал вперед километров двести и оказался на открытом пространстве. Справа от меня стояли два накопителя — двадцатиметровые вышки, обвитые кольцами у самой верхушки. Одна из вышек изрядно покосилась, а в ее основании поселилась внушительных размеров трещина. Рядом с накопителями я увидел небольшой бетонный бункер. Этот был целым. Внешняя дверь шлюза распахнута, закрыта только вторая. Электронный замок не работал, поэтому я легко проник внутрь. Когда-то это помещение было жилым. Осматриваясь, я быстро пересек маленькую парковку, рассчитанную всего на пару машин, и открыл дверь шлюза. Герметичность модуля была нарушена, так что мерзлота здесь похозяйничала вовсю. Тем не менее, какая-то мебель уцелела. Бункер был рассчитан на двух человек. Две кровати, стол, полки, на которых я увидел даже остатки кухонной утвари, покрытую изморозью медную кружку, осколки тарелок. Даже несмотря на всю разруху и запустение, которое устроила здесь мерзлота, здесь было уютно. Чувствовалось, что прошлые жильцы планировали здесь обосноваться всерьез и надолго. Я прикрыл дверь в бункер и, оставив искорку на страже, рассинхронизировался, потрещал о насущных делах с командой, проверил, где там мои посылки, и завалился спать. Через 16 часов все повторилось. День в пути, монстры, трофеи, аномалии и снова спать. А потом опять в мерзлоту, как на работу. Бункер с накопителями был последним напоминанием о цивилизации. Мне перестали попадаться какие-либо следы человеческой деятельности, и я снова оказался среди ледяной пустыни. Искорка предупредила, что мы приближаемся к нужному нам сектору и требуется скорректировать маршрут. Я посмотрел на запад, туда, где виднелись горы. Заснеженные голубые вершины почти упирались в сумеречное небо, по которому плыли закрученные в спираль серые облака. Разогнал вдоводел и в сопровождении весело скачущей химеры направился в том направлении, которое указывал дрон. Стоило въехать в горную долину, я увидел, как химера резко сбавила шаг и оскалилась. Грево животного вздыбилось, а следом за этим пространство моего сканера окрасилось красными и оранжевыми волнами энергии, которые неслись на нас со стороны гор. «Внимание! Обнаружено скопление органической формы жизни. Идентификация затруднена в связи с большим количеством различных особей. До столкновения менее трех километров. Вероятность обнаружения — 40, 41, 42%. «Давай назад!» Скомандовал я химере и развернул мотоцикл. «Назад уже нельзя», — предупредила искорка, и вторая часть круга сканера заполнилась красными точками. «Есть ответвление спереди-справа. Если поторопимся, то сможем проскочить». «Фу, обложили демоны!» — зарычал я и дал по газам, не отрывая взгляда от тонкой линии маршрута, которую искорка на ходу накидывала на экран системы. Бросил только один взгляд назад, чтобы понять, как мы успели проехать, никого не заметив. Увидел фонтанчики снега, взлетающие в воздух вместе с камнями. А среди них узкие, конусообразные хитиновые морды. Какие-то жутко шустрые черви лентами выскакивали из-под земли. Метров на двадцать-то мой сканер должен считывать даже в горной породе. Значит, либо что-то глушит, либо скорость у червей поистине рекордная. «Искорка, врубай отпугиватель!» — закричал я. Прижался к вдоводелу, стараясь выжить максимум и при этом не грохнуться в той вихляющей колее, по которой я поднимался на гору. Еще метров пятьсот, и пойдет совсем отвесная скала. А я просто кувыркнусь на спину вместе с мотоциклом. «Уже давно?» — прогудела помощница. «Но работает только на птиц». Я посмотрел на небо и увидел черную стаю анурагнатов, кружащих вокруг невидимого барьера а потом посмотрел вниз. Черная, разношерстная толпа валила в мою сторону, словно надвигающаяся лава вулкана. Такую толпу я видел только в Айстауне 8, когда там случился прорыв мерзлоты. Несколько грязно-серых бугров возвышалось над мелочью, копошащейся в снежном вихре. 123 цели насчитал сканер дрона, и это только те, кто были больше 50 килограмм. Система разрывалась от оповещений. Воздух вибрировал от вихря, свистящие порывы ветра смешивались с воплями орды, превращаясь в настойчивый шепот в голове. Словно сама мерзлота говорила сейчас со мной, открытым текстом убеждая, что мне конец. Я поднялся на небольшую площадку и тут же, по схеме от искорки, нырнул вниз, затаскиваясь с собой и вдоводел. Попал в неглубокую, но прикрытую от взглядов со стороны нишу, ласточки на гнездо». Оттащил мотоцикл поглубже и накинул на него маскировку, выставив все параметры на максимум. Себя тоже прикрыл, лишним не будет. Отследил химеру, которая спокойно взобралась почти по отвесной скале и теперь кружила где-то сильно выше. Она слегка беспокоилась за меня, но никакой паники. Орда явно приняла ее за свою. Каждую секунду, следя за показаниями системы, я подкрался к краю и выглянул наружу. Первые, похожие на стригунов монстры, вырвались из снежного облака и уже неслись прямо подо мной. За ними, в перевалку, как самые обычные медведи, перли соблезубы. Или их очень близкие родственники. Окрас был другой. У многих монстров вокруг преобладал слабо выраженный фиолетовый оттенок от избытка, фонившей вокруг энергии. Услышал, как сверху покатились камни а по стенкам моего «гнезда» пошла легкая дрожь, словно десятки, а может сотни лап побежали по поверхности скалы. Откуда-то сверху упал камень, с грохотом стукнулся о край моего убежища и прыгнул вниз, зацепив и увлекая за собой еще несколько. Мимо гнезда пронеслась большая тень. Я успел заметить только черную ледяную шерсть и длинный чешуйчатый хвост, метнувшийся в сторону. Сзади существо было похоже на крысу, только на очень большую крысу. Хотя нет. Большая крыса с громким скрежетом, разносившимся по ущелью, шла вниз. Очертания первого бугра, движущегося в заснеженной толпе, прояснились. Если бы я знал, что ледяные хорьки могут быть такого размера, я бы дважды подумал, когда набивал на них опыт и собирал трофеи. У этих оказалась непропорционально большая морда. Уже не хомяк, а какая-то морская свинья. Плотная, сбитая клыкастая челюсть. Маленькие для такой огромной твари глазки и грубая шкура на морде, как у очень старой рептилии. Я затаил дыхание, сжимая рукоять скаутгана. Понимал, что это бесполезно, что такую толпу не вытянет даже рота бойцов авангарда. Остается только молиться о Айсфаре. Тут! Оглядывать на статус маскировки, который балансировал в районе 90%, и готовился к прорыву, когда вероятность обнаружения достигнет 100%. Вариант застрелиться, хоть и из старенького кольта, я рассматривать не стал. Снежная завеса от движения множества лап стояла практически стеной, скрывая большую часть монстров. Но тумана фогеров я не видел, как и не увидел сначала, что за движуха началась внизу. Система, как больная ветрянкой, осыпала территорию вокруг меня красными точками, но общая масса монстров прошла дальше, не заметив. И там, ближе ко входу в ущелье, кто-то с кем-то сцепился. Дружный яростный вой пронесся по скалам, периодически сменяясь жуткими предсмертными хрипами. Червей стало больше. Прямо из скалы напротив моего укрытия словно порталы начали открываться и из них повалили отливающие льдом монстры со сплющенными рачьими мордами. Похоже на нашествие медведок. Никогда я еще не был так рад монстрам мерзлоты. Только на всякий случай обернулся и новым взглядом осмотрел свое убежище. Как бы мое гнездо ни было чем-то выходом из норы. Но все было тихо. Даже процент возможного обнаружения снизился до шестидесяти пяти. Зато в ущелье пошла жара. Снег моментально окрасился в буро-коричневый цвет. Я старался выхватить отдельные фрагменты битвы, увидел, как сразу пять медведок накинулись на здоровенную крысу, как она, пытаясь их встряхнуть за гривка, затоптала двух саблезубов. Потом один из червей кольцом закрутился вокруг стригуна и, сжавшись, разорвал его на две половины. А одна непонятная двухметровая дура с повадками обычного орангутанга, вооружившись куском скалы, крошило панцирь и медведок. На секунду переключился на ведьмачье зрение и чуть не ослеп, словив какой-то кислотный ожог сетчатки. Столько высвободившейся энергии я не видел никогда. Хотя бы десятую часть этого забрать, и сразу можно сотый уровень праздновать. Но мерзлота откуда-то знала, что я ни при чем. Пауэрбанки в рюкзаке уже чуть ли не трещали от переполнения. Индикатор энергии, которую я тратил на маскировку, а я включил ее на максимум, даже не вздрагивал, все время держась на отметке в сто процентов. «Ты чего напрягся и притих?» — спросил Боб, зашедший в автодом. «Выдыхай давай!» «Я в засаде», — процедил я сквозь зубы, отступая от края убежища. Основной замес сдвинулся в сторону, и, чтобы наблюдать за ним, пришлось бы слишком сильно высовываться. Я поискал возможность под шумок выскочить из ущелья, но на уровне возможного спуска еще находился довольно внушительный хвост Орды. Ладно, подождем. Вернулся к вдоводелу и дальше за ходом боя наблюдал только по сканеру. Фиксировал, насколько уменьшается количество точек. Еще и дышать стало нечем. Над долиной, пробиваясь даже через фильтр Оригинала, повис тяжелый гнилостный запах мертвечины. «Ого! И на кого?» — продолжил Боб, услышав, что я перестал скрипеть, и начал дышать спокойно. В его голосе послышались азарт и нетерпение. «Как бы тебе сказать? Возможно, что и на меня. Кстати, чипзика давай поменьше кормить, а то вижу как раз одного его дальнего родственника переростка». «Ого!» — повторил Боб, но уже более задумчивым тоном. «А фотка есть?» «В обмен на кофе. Идет?» «По рукам». Согласился Боб. «А за прямую трансляцию я тебе пиво и попкорн принесу». Через минуту рядом запахло кофе. Ммм, спасительный аромат, как в рекламе, легкой дымкой пролетел мимо меня и забрался под шлем. Боб устроился со своим стаканом около моего кресла, как бы напоминая об обещанных фотографиях. Чтобы не отвлекал, я скинул ему короткое видео. В автодом зашла Эбби и начала рыться в закрытых полках под своей кроватью. «Что ты ищешь?» — поинтересовался Роберт. «Чипзик закоротил Кузю. Нужно поменять ему плату. А то вместо умного дома у нас будет сумасшедший дом». «Что-то, Мэйли, разошлась!» — озабоченно проговорил Боб таким тоном, как будто к нему это не имело никакого отношения. «Или кто-то позволил ей разойтись?» — сквозь зубы ответила Эбби, продолжая перебирать свои инструменты позвонили бы своей китайской подружке и поинтересовались бы существующими системами дрессировки. А так только и остается, что поломанную технику чинить». Наконец она нашла то, что искала. «О, свежесваренный кофе? Это же мне?» Эбби перехватила у Боба мой стаканчик, сделала глоток и вручила его мне, покинув автодом. «Может, и правда пора на диету сажать?» пробормотал Боб, разглядывая полученные кадры. Я сделал пару глотков обжигающего напитка, чуть взбодрился и вернулся в Ориджа. Яркие хвосты энергии кометами летали в воздухе, но внизу, похоже, все уже закончилось. Орда победила. Судя по разорванным телам, медведки дрались достойно, но численный перевес был у Орды. Система все еще пиликла об опасности, но ближайший ко мне красный маркер был в 50 метрах. Ровно в том месте, где вдоводел мог бы нормально развернуться и умчаться в снежную дымку, которая понемногу начала оседать и рассеиваться. Остатки Орды, а сканер до сих пор фиксировал больше 50 особей, словно решил прийти в себя после битвы. Некоторые монстры еще ковыряли мертвых медведок, но большинство просто впали в какое-то полусонное состояние. Скорее всего, впитывая энергию, они зализывали раны. «Искорка, есть варианты маршрута!» «Безопасных пока нет, надо подождать», — пропищал дрон. Спорить с ее советом я не стал и начал строить варианты маршрутов, рисуя на экране кривые линии. Но каждая сразу натыкалась на красный маркер. Я подкрался к краю убежища и осторожно выглянул наружу, оценивая обстановку. Прямо подо мной возвышались два крысиных бугра, метрах в двадцати от них черные саблезубы, один из которых ранен, но, кажется, еще более нервный от этого. С другой стороны, над тропом червя кружили несколько крупных арнурогнатов, готовых в любой момент переключиться на меня. Проследил дальше взглядом, практически до самого въезда в ущелье, и удивленно потряс головой. «Кажется, от переизбытка энергии в атмосфере у меня начались галлюцинации. Я даже глаза под шлемом протер». А потом посмотрел еще раз, стараясь сфокусировать оптику на одиноком, ярко-голубом пикапе с надписью на борту «Ice Safety Fashion. Гарантии и комфорт 100%».